Глава пятнадцатая. Морозовы умудрились меня заинтриговать. Что конкретно хочет от меня министр путей сообщения? Раз для этого чего-то, я обязан выиграть турнир. Однако долго думать над одним и тем же вопросом, ответ на который все равно сейчас ничего не даст, не имеет смысла. Зачем тратить впустую ресурсы мозга, если верный ответ я получу только после личной встречи с отцом Катерины? Кое-какие догадки у меня появились, на них и остановлюсь. «Вот и настал час истины», Торжествующе проговорила Маша Роднина, когда мы все собрались в классе в понедельник утром. Неделя, которая рассудит, кто учился, а кто чемпионом становился. Она ехидно посмотрела на меня. «Право слово. Это не взаимоисключающие понятия», — усмехнулся Вася. «У Аскольда высокая успеваемость». «И все же в этот раз я его превзойду», — не издавалась Роднина. «Я тоже готовился, чтобы подняться в рейтинге Вставил свои пять копеек в лад. Великая княжна Казанская обвела взглядом одноклассников и ровным тоном произнесла, как и все здесь присутствующие. Не скажу, что в воздухе слышался треск молнии и было трудно дышать, однако напряжение чувствовалось. Если Маша и Вася соревнуются за первое место по успеваемости среди учащихся первого курса «Алой мудрости», то большинство остальных за право остаться в элитном классе А, ведь классы формируются по итогам экзаменов, а экзамены проходят дважды в год. «Давайте все вместе хорошенько постараемся, чтобы и дальше оставаться одноклассниками», примирительно улыбаясь, проговорила Яна. «И одноклассниками, а класса?» добавила Инна. На том и завершили разговор, и разошлись по своим партам. Все классы лицея сегодня в одно и то же время сдают письменный экзамен по математике. Разумеется, задания на каждом курсе тоже одинаковые. Еще немного, и в каждой классной комнате школы в самом деле настанет момент истины». Я закончил с экзаменационным тестом раньше всех в классе. Не дожидаясь никого из одноклассников, покинул территорию лицея и отправился на работу. Первым я закончил на следующий день, когда сдавали письменный экзамен по русскому языку. Причем с ним разобрался даже быстрее, чем с математикой. Немного поразмыслив как мне быть дальше, написал сообщение Алисе. Когда она закончится своим экзаменом, прочтет, что к Кремлю я подъеду на такси. Это случилось. Патетично проговорил Вадим, встречая меня у станции метро. «Что именно?» Не понял я. «Вы теперь занимаетесь нашими делами не только после школьных дел, но и между ними». А ведь он прав. Я съездил в школу, сдал экзамен, приехал поработать, а затем опять по школьным делам поеду, выступать на турнире школьников. «Скоро уже на переменах работать будете». Продолжал ворчать наставник. «Я уже иногда так делаю». Серьезным тоном проговорил я. И будешь хохмить, еще и тебя каждую перемену нагружать стану». Вадим замолчал, пока я напустил голову. Так он и молчал, пока машина не тронулась с места, а я проговорил. «Повторяю. Будешь хохмить?» «Понял, понял, господин». Быстро заговорил он. «По делу, значит. Утром меня возле подъезда ждал гонец от общины с информацией о Викторе, которого мы встретили у станции неделю назад. Вы еще попросили меня разузнать подробности. Давай, не томи, я все отлично помню», — велел ему. Как я и думал, нищие, ребята ответственные. И о своем хорошем знакомом ничего не рассказали, пока не получили от него разрешения Но разрешение было получено, когда ему сказали, что им интересуются весьма уважаемые люди. Заинтересовали они его, то есть. Так вот, это тот самый Виктор, который вместе со мной был слугой Изотовых. И история у него в самом деле грустная, господин. Пока мы ехали до клуба, Вадим жаром пересказывал услышанное. «Хорошо», — кивнул я, когда наставник закончил. Договаривайся о встрече, скажем, на утро субботы. Прекрасное время, чтобы проверить, в каком состоянии он явится к нам после пятничного вечера. "Жестоко, господин", покачал головой Вадим. "Буду нагружать работой на переменах. Утро субботы, так утро субботы. Хорошее, спокойное время недели", быстро ответил он. Через минуту мы въехали на отремонтированную парковку бывшего бара. Вадим аккуратно припарковался, и мы вышли из машины. Утром над входом в будущий клуб повесили яркую вывеску, выполненную в фиолетовых и розовых цветах. «Красота!» — улыбнулся я. «Я все же считаю, что это слишком!» Снова покачал головой наставник. На фасаде трехэтажного административного здания, выкрашенного бежевой краской, двухметровая вывеска с женскими силуэтами на фоне шестов смотрелась очень приметно. Особенно била в глаза надпись «Райские кущи». «Да-да». Я решил, что мое революционное для здешних мест заведения уж точно не будет называться Белкой. «Привыкнешь», — махнул я рукой. «Идем внутрь». Внутри просторного зала, выполненного в тех же цветах, что и вывеска, собирали мебель. «Точно управится до конца недели?» — спросил я. «Господин». С укором проговорил Вадим. «Мы им столько денег валили. Еще и не все выплатили». «Ясно, ясно. Не ворчи». Поднял я обе руки. «Господин». Мне нужно переговорить с главным мебельщиком. Вадим указал головой в сторону рабочих, собирающих мебель. Я кивнул, отпуская его. Осматривая получившийся интерьер, я испытывал удовлетворение. Не терпится увидеть, какой фурор произведет первый в Москве стриптиз-клуб. В успехе я не сомневаюсь, все будет леген. А это еще что? Задумчивым видом я подошел к барной стойке и принялся рассматривать лампу, прикрепленную к потолку над ней. Черная металлическая фигуристая женщина Держала в руке плафон в виде бутона. И сейчас эта женщина лежала на потолке. Смотрится концептуально, но есть одно «но». «Извините, уважаемый». Покликнул я мужика в комбинезоне, прикручивающего розетку неподалеку. «М?» Он недовольно посмотрел на меня. «Это вы вешали?» Я указал на люстру. «Ага, странная лампа». Мужик посмотрел на кованую грудь уэта и довольно усмехнулся. «И что же странное вы в ней заметили?» «Парень, ты чего?» Нахмурился он и снова усмехнулся. «Это ж баба. Голая баба на потолке. Никогда таких ламп не видел». «То есть, кроме того, что это баба, все остальное в порядке?» Недобро хмыкнул я. а то ж ладно, не отвлекай. Мне еще куча работы. А твой начальник – суровый мужик». И он отвернулся. «Форк меня дири Слов нет. Ремонт хуже войны». Шутку говорил комендант одной александрийской базы. Мужик, которому доводилось и воевать, и строить. «Строители порой такое учадят, что все вражеские тактические задумки кажутся детским лепетом. У строителей, вот у кого ваше высочество, поистине безграничный полет фантазии и высший разум в черепной коробке». «Уважаемый», — снова окликнул я электрика. «Ну чего тебе, паря? Сказал же, иди отсюда, не мешай работать». У этой лампы даже креплений не было, чтобы вешать ее на потолок. Указал я пальцем на кованный женский силуэт. «Верно», — осквавился мужик. Пришлось поднапрячь извилины, чтобы ее примастырить. Но в итоге надежно посадил на крюк. Теперь на ней хоть подтягиваться можно. «Задницу ты свой на этот крюк посадил бы, умник. Это настенная бра. И вешать его нужно было на стену в туалете, а не на потолок в зале». Мужик побледнел и начал беззвучно открывать рот, точно рыба, выброшенная на сушу. «Ну, э -э -э. мы столько денег платим не только за спешку, но и за качество. Не знаешь, как делать? Спроси». Электрик закивал, словно болванчик. Я же краем глаза отметил, что на нас изумленно пялятся и другие работники. господин что случилось?» Ко мне подлетел шарашенный Вадим. Я молча указал на настенная бра, висящая на потолке. «Ой, косяк!» «Проглядел, прошу прощения!» Склонил он голову. «Разбери здесь!» Спокойно ответил я. «А я пойду еще осмотрюсь!» К счастью, столь явных ошибок строителей я больше не обнаружил. Правда, присоединившийся к моему обходу Вадим с виноватым видом то и дело указывал на разные элементы, рассказывая, как заставлял строителей что-то переделывать. А вот тут покрасили не в тот цвет. Ткнул на стену возле окна, но я заметил. Молодец. Улыбнулся я, одобрительно хлопнув наставника по спине. Я все понимаю. Спасибо, господин. Эх, скорее бы все это уже закончилось. Все только начинается, Вадим. Если какой-то мелкий ремонт выбил тебе из колеи, то что будет дальше? «Нам предстоит изменить не только два здания, но и весь мир». Наставник замер, глядя на меня округлыми глазами, а затем склонился в поклоне. Навестив наших программистов, обживающихся в обновленных кабинетах, я вызвал такси. Алиса позвонила мне и проникновенно объяснила, что не стоит чемпиону Юго-Востока Москвы ждать своих сопровождающих возле стен Кремля. Так что меня подобрали по дороге. «Аскольд, при всем уважении, а чего ты не остался в школе?» Спросила Боленская, когда машина тронулась с места. «Дела?» Пожал я плечами. «Что-то важнее отдыха перед турнирным боем?» Не скрывая любопытство, поинтересовалась Ирина Александровна. «Да я, в общем-то, не устал», — улыбнулся ей. «А вот не сделанные дела утомляют». И поймал на себе изучающий взгляд книжной Выборгской. «И все же я тебя очень прошу. Давай в следующий раз отправимся в Кремль нашей дружной компании «Залой мудрости». Алиса старалась говорить тепло и искренне. Все же как-то странно, когда сопровождающие едут без того, кого им нужно сопровождать. «Ничего не могу обещать», — честно признался я. На это Алиса промолчала и отвернулась к окну. Софья Троекурова так и не сказала ни слова, как и помощница Шапочкиной. На кремлевской бойцовской арене, как и в прошлый раз, царила атмосфера праздника. Мой бой, согласно расписанию, должен был состояться одним из последних. Ожидая своего часа, я с удовольствием посмотрел большую часть поединков. Сегодня сражались участники из моей турнирной ветки, то есть мои потенциальные соперники на пути к финалу. Глядя на их выступления, я в очередной раз убедился, что чем древнее кровь, тем больше талант к управлению живой имеют представители этого рода. Мне запомнились три боя. В одном из них Кирилл Волынский, самый хитромудрый из представителей Москвы, а по совместительству ученик Кремлевского лицея и сын министра вооруженных сил – Сделала своего противника хорошо прожаренную отбивную, притом не пропустив ни одной серьезной атаки. В другом примечательном бою, как бабочка порхала княжна Самарская. Пользуясь атрибутом «Ветер», она уклонялась от большинства атак противника, удачно при этом контратакуя. Темноволосая серьезная барышня. Эдакая Софья на минималках. Хотя нет. Софья на минималках. В общих чертах это Юля. Стало быть, княжна Самарская, Юля на минималках. Размышляя о схожести и различии женских характеров, я вполглаза посмотрел четыре нудных боя. Но скуку как рукой сняло, когда на арену вышел один примечательный молодой человек, княжич Новочеркасский, тот самый высокомерный парнишка, с которым мы встретились на церемонии открытия. Я запомнил его, когда сопровождающего милая девушка случайно врезалась в меня в проходе к трибунам, а мои княжны не смогли узнать этого парня. Пусть он и княжич, раньше им лично встречаться не доводилось. Поэтому в тот момент Софья и Алиса не смогли идентифицировать наследника далекого княжества, хотя, как обе признались, раньше видели его фотографии. Едва судья объявил о начале боя, княжечного Черкасски, его противник, чемпион великого княжества Варшавского, облачили стихийные доспехи и ввязались в ближний бой. Редкое зрелище. Сознанием дела проговорил Троекурова. Я с ней был полностью согласен. На этом этапе турнира обычно в начале поединка оба бойца обстреливают друг друга дистанционными техниками, либо хотя бы один из них пытается это сделать. Но чтобы оба отказались от этой затеи в пользу рукопашной, на кремлевской бойцовской арене я такого еще не видел. На наших глазах разворачивалось яростное сражение закованных в лёд камень бойцов. Парни, отточенными движениями, пытались нанести друг другу чистые удары, парировали выпады противника и чуть ли не в упор друг друга дистанционными техниками. Княжечного Черкасский довел своего противника. Судя по его отточенным движениям, парень проводит в тренировочном зале все свое свободное время и, кажется, при желании, мог бы уже и закончить поединок. Едва я об этом подумал, как его противник разорвал дистанцию и создал из льда меч. За все три этапа всемперского турнира мне всего два раза доводилось наблюдать подобные техники в исполнении обладателей твердых атрибутов. И все равно удивительно. Вот и княжечного Черкасский изумленно замер. Правда, лишь на мгновение. А затем вжух, тоже создал меч из камня, только двуручный. Вот это бой. Восторженно выдохнула Алиса. Ха, я наобзавидуется, что я такое вживую видела. Да уж, не припомню на прошлых турнирах ничего подобного. Задумчиво проговорила Софья, не отрывая глаз от арены. Я же смотрел на экран, на котором в этот момент показывали довольное лицо княжича. Глядя на его безумную хмылку, ей сам начал улыбаться. Да. Именно так нужно наслаждаться большим праздником под названием «Финальный этап турнира». Нужно ли говорить, что княжич выиграл? А вскоре пришел и мой черед сражаться. И я тоже как следует насладился битвой. Правда, выложиться и наполовину моих способностей мне было не суждено. Сам поединок не заставил особо трепетать мою душу, и его ход не стал для меня неожиданностью. В отличие от того, что ожидало меня вечером по пути домой.